Глава 15. В прессе на телевидении постоянно повторяли, что похищенная больше года назад Кэти Стоун вернулась домой. В плену ее удерживали силой. Теперь же девочка идет на поправку. Вот и в очередной статье все о том же. Читая ее, оставалось лишь скрипеть зубами от ярости. «Похищенная! Да как они смеют говорить о похищении!» Заголовки походили друг на друга, как две капли воды. Пропавшая дочь да, воссоединилась с родителями. Похищенная восьмилетняя девочка чудесным образом вернулась домой. Ну, тут можно предложить кое-что поинтереснее. Девочка вернулась в пренебрегавшую ею семейку. Или несколько иначе. Медиамагнатам точно понравится. И продаваться будет прекрасно. «Десять причин, по которым жизнь Кэти значительно ухудшилась после возвращения к биологическим родителям. Что им вообще известно? Разве они прожили последний год бок о бок с Кэти, окружив ее родительской заботой? Может, это они хлопотали, когда девочка болела, читали ей на ночь, готовили еду?» Нашедший Кэти парень с удовольствием рассказывал репортерам, как та цеплялась за свою куклу и и ни за что не желала отпускать. Естественно, куклу Кэти любила, ведь та была особенной. Наверняка скучает по второй, которую забыла при побеге. А вторая вот она лежит на столе, ждет Кэти. Кстати, вот еще заголовок для этих подонков. «Дочь недостойных родителей воссоединилась со второй куклой после нового похищения». Да, Кэти не останется с Клэр и Питом. Та еще пора. Даже года не смогли протянуть вместе, без дочери. Как будто Кэти единственная, связующая нить, удерживающая их вместе. Разумеется, за прошедший год совершено немало ошибок. Вряд ли нужно было погружать Кэти в мир насилия. Да и оставлять ее одну в том амбаре. Потому она избежала. Плохая идея. В следующий раз подобных промахов не последует. Однако действовать надо быстро. Если девочка заговорит, все пойдет прахом. Она начала ходить к Робин. А значит, риск увеличился. Робин может вернуть ей речь. За ними следует наблюдать. А там, глядишь, возможность представиться. Я действительно люблю Катю. И вновь ее заберу.